Глава 72 Элизабет сто раз объясняла Джойс, что Фарнборо не такой аэропорт, как Хитроу или Гатвик, что в нем магазинов не будет, и все равно подруга сражена. «Даже газетного киоска нет!» Джойс обводит взглядом зал прибытия. «Бога ради, что ты хотела купить?» спрашивает Элизабет. «Уже половина двенадцатого...» в проходе вот-вот появится Фрэнк Андротт. «Да ничего, но это дело принципа», — отвечает Джойс. «Кроме как посетить туалет, тут и заняться нечем». «Извини, что заставляю скучать, Джойс», — притащила встречать главу мафии, чтобы потом отвезти его за алмазами и поймать убийцу. «Уж и сказать нельзя», — ворчит Джойс, устраиваясь в кресле. Убедить Ибрагима подвести их в аэропорт Элизабет не сумела, так что приехали они на такси Ронова приятеля, Марка. Марк оказался очень приятным попутчиком. Она волновалась, какое радио будет работать у него в машине, но он слушал радио Z. Легко отделалась. Джойс дуется. Элизабет знает, чем ее порадовать. «Мысль просто блестящая». Райан Бэйрт в роли шофера. Да и разыскала ты его умно. Первоклассная работа. «Не пытайся меня подбодрить», — говорит Джойс. «Мне надо бы посмотреть в бутс дорожный набор». «А как же?» — кивает Элизабет. У них все готово. Пирс с началом встречи закроется на уборку. Крис с командой будут на месте. Они получили информацию, что в три часа дня... Кони Джонсон окажется на пирсе с кокаином и оружием. Мимо проходит группа японских бизнесменов. Водитель везет на тележке их чемоданы. Элизабет с удовольствием прошерстила бы весь багаж, прибывающий в этот аэропорт. Сюда со всех направлений стекаются частные рейсы. Она одно время работала в багажном отделении в Хитроу, Вшивала устройство слежения в чемоданы торговых делегаций. Сью к вечеру тоже подтянется. Разговор с ней вышел непростым. «Да, Элизабет нашла алмазы. Нет, сейчас при себе их нет. Да, они побывали в руках наркобарона с южного побережья. Да, она понимает, что это не лучший вариант. Где нашла? Ну, эта история может подождать до завтра» и так далее, и тому подобное, с угрозами и оскорблениями. Я думала, мы пришли к взаимопониманию». Почему людей постоянно раздражает ее поведение? Ведь всем нам не так уж много осталось. В конце концов Сью остыла. Она притаится где-нибудь, будет слушать и наблюдать. И Лэнс тоже приедет. Он ведет наблюдение за домом Мартина Ломакса, «Так что сам привезет Ломакса навстречу. Это удачно сложилось». «Можно я кое-что скажу?» — спрашивает Джойс. «Если опять о том, что здесь нет магазинов, то нельзя», — огрызается Элизабет. «Я не намерена тебя сердить», — говорит Джойс. «Просто мне не верится, что за всем этим стоит Поппи. Да, я испытываю к ней слабость, признаю». «С тех самых пор, как она доверила мне мамин телефон, я хочу ее защищать. Может, я дура?» Я давно собиралась спросить. «Она встречалась с тобой взглядом, когда подкладывала тебе в карман номер», уточняет Элизабет. «Трепетала ресницами? Дескать, ах, я бедняжка». «Нет, я просто нашла его, когда вернулась». «И еще...» «Я не рассказала тебе о рожице на листочке для за...» Двери в зал прибытия со свистом распахиваются и пропускают человека, одетого будто для игры в гольф. Рубашка поло, бежевые слаксы, вздёрнутые на лоб тёмные очки. Сорок с чем-то? Совсем один, с портфелем в руках. Он озирается в поисках бюро аренды машин, И тут Элизабет Джойс подступают к нему с двух сторон. «Вы верно, мистер Андретт», — говорит Элизабет. Андретт останавливается, смотрит на нее. «Нет», — отвечает он. «Я Джойс», — представляется Джойс, «а это элизабет «Рад за вас», — кивает Фрэнк Андретт. «А теперь извините». Он торопливо проходит дальше. Элизабет держится рядом, а Джойс поспешает следом. «Машина вам не понадобится, мистер Андретт», сообщает Элизабет. «Не хотелось бы возражать», отзывается Фрэнк Андретт. «Нас привез Марк, таксист из бриджа объясняет Джойс. «Мы волновались, уместится ли ваш багаж в багажник, но раз у вас всего одно место, у него Тойота Авенсис». Андрот снова останавливается. «Извините, леди, я вас не знаю и знать не хочу. У меня назначена встреча в определенном месте. Мы в курсе», — кивает Элизабет, «и хотим вам помочь. Вы собирались к Мартину Ломаксу?» Андрот бросает на нее жесткий взгляд. «За своими алмазами!» — добавляет Джойс. Андрот еще пристальнее смотрит на Джойс. Элизабет отмечает, что подруга зарумянилась. «Бога ради, есть ли на свете мужчина, которого та не сочтет привлекательным?» «Так, леди, у меня был долгий перелет. Я хочу сесть в машину, хочу повидать Мартина Ломакса, взять то, зачем прилетел, и немедленно улететь обратно». «У Мартина Ломакса ваших алмазов нет», заявляет Элизабет. «Они находятся у меня». «Вы загробастали мои алмазы? Они находятся у меня!» С нажимом повторяет Элизабет. «Так-так», — цедит Фрэнк Андротт. «И думаете, я вас, старушку, не убью?» «О, конечно, вы меня убили бы, Фрэнк», — возражает Элизабет. «Ни минуты не сомневаюсь, но ведь и я без колебаний могла бы убить вас. Так что, может, прекратим играть мускулами?» «И перейдем к делу?» Фрэнк Андротт хохочет. «Вы меня убили бы?» «Она может», — заверяет Джойс. «Не скажу, что обязательно убьет, но может». «Окей», — говорит Андротт. «Где мои алмазы?» «В Файр-Хевене», — отвечает Элизабет. «В конце пирса». «Файр-Хевен — это где?» — интересуется Андротт. «Вот видите...» «Мы уже оказались вам полезны», — отмечает Элизабет. Она видит, что Марк подъехал к терминалу. Он сигналит им. Мафии сигналить не стоило бы, но Марку это, видимо, неизвестно. «Вы и едете с нами, решаете свои дела с Мартином Ломаксом, и мой представитель передает вам алмазы. Мы вернем вас сюда не позднее девяти вечера», — обещает Элизабет. «С алмазами?» — уточняет Андрот. «С алмазами», — говорит Элизабет и указывает ему на машину Марка. «Едем?» «Из чего бы я должен вам верить?» «А вы подумайте сами», — советует Элизабет. «Загляните в лицо Джойс. Разве оно не внушает доверия?» Джойс улыбается. «Если хотите, уступлю вам переднее сиденье. Сюда я ехала впереди» но могу и пересесть. Все равно, наверное, усну». Марк, выйдя из машины, открывает багажник и протягивает руку Фрэнку Андреду. «Больше багажа нет? Я Марк. Приятно познакомиться. А вы, правда, из мафии?» Фрэнк Андред отдает ему портфель. «Э-э-э, да». Он оглядывает машину, а потом троих попутчиков. «И еще», — говорит Джойс, «Ехать почти два часа. Вам в туалет не надо?»